«Дядя Исаак!» — Уильям взял отчима за руку. «Да, сынок?» «Я так рад, что тебе уже лучше!» — Уильям посмотрел на него с любовью. «Да, я тоже!» — сказал Исаак. «А можно у тебя кое-что спросить?» — Уильям почесал затылок. Исаак хорошо помнил, что когда в прошлый раз Уильям задал ему этот же вопрос, в его жизни все изменилось. Этот мальчик мог бы потребовать у него все, что угодно мог задать ему любой вопрос. «Конечно, сынок. А почему ты всегда называешь меня сыном?» Исаак осекся. «Ты сын моей жены, и я не мог бы любить тебя больше, чем бы ты был моим собственным сыном. Кроме того, мне всегда хотелось иметь такого сына, как ты». «Правда, правда?» Кивнув, Исаак улыбнулся мальчику. «А можно я тогда буду называть тебя папой?» Исаак почувствовал себя, что у него сжалось горло. На это он не рассчитывал. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. «Ну, если твоя мама не будет против», — сказал он хрипло. «Не думаю», — Уильям просиял. «Спасибо, папа!» — воскликнул он и радостно поковылял в дом. «Надо будет обязательно сделать ему новые башмаки», — вслух напомнил себе Исаак и пошел в кузницу. Проходя через двор, он увидел, как Роза, улыбаясь, кладет себе руку на живот. — Ты что, опять беременна? — улыбаясь, спросил он. Роза удовлетворенно кивнула. — Мы хотели сказать вам об этом сегодня вечером. Она немного покраснела. — Я так рад за вас! — воскликнул Исаак. — Погоди, и у вас будут дети! — обнадежила его Роза, подмигивая. Исаак промолчал. Он знал, что Элен не интересуется детьми. После смерти Милдред он не мог бы ее в этом упрекнуть. Он как раз хотел открыть дверь в кузницу, когда во двор на лошади въехал рыцарь. Серый зарычал, но молодой рыцарь спрыгнул с коня и успокоил его тихими словами. — Милорд? — Исаак с достоинством поклонился. — Здравствуйте, добрый человек. Говорят, здесь я могу найти кузнеца, который кует мечи. У молодого рыцаря был сильный нормандский акцент, но английским языком он владел в совершенстве. — Это правда, милорд. Я сейчас вас отведу к этому кузнецу. Исаак жестом позвал его за собой. Молодой рыцарь привязал лошадь к столбу. — Головка моего эфиса разболталась. Ее нужно подправить, — уточнил он. — Уилья, малыш, принеси лошади, милорда, ведро воды. Позвал мальчика Исаак, и повел рыцаря в кузницу. — Это Элен Виора, кузнец мечей, моя супруга, — гордо сказал Исаак. Он представил Элен, готовой защищать ее честь, если бы это потребовалось. Элен подняла голову от работы. — Сейчас мне только нужно еще... — Если она в этот момент прервется, милорд, то качество меча пострадает, — объяснил Исаак. — Ну что ж... Этого мы допустить не можем. Придется мне подождать немного. Рыцарь доброжелательно улыбнулся, глядя на Элен. «Элен Виора, почти так зовут и нашу королеву», — задумчиво произнес он. «Должно быть она хороший кузнец, раз о ней идет такая слава». «Самый лучший», — подтвердил Исаак. «Вы позволите?» Молодой рыцарь указал на меч, висевший на железном крючке. Вежливо кивнув, Исаак снял меч с крючка и протянул его рыцарю.